Активизировались разбойники всех мастей. На дорогах было неспокойно. Я обошел почти все суда. В нужную мне сторону никто не собирался ни сейчас, ни в ближайшее время. Начало темнеть, и мне пришлось искать постоялый двор. Нашел недалеко от порта недорогое заведение. Переночевал и с утра снова продолжил поиски. Удача улыбнулась на третий день. Судно шло в Выборг. Владелец, он же капитан, был голландец, высокий, детейно, с огненно-рыжей шкиперской бородкой, в высоких сапогах с отворотами. За место с питанием я заплатил два гульдена. Меня отвели в крохотную одноместную каюту на второй палубе. Судно было большим, двухмачтовым, с многочисленной командой. Отплывали мы В обед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 Хоть и теплая в Европе зима, а все-таки прохладно. Спустился в каюту. Одно название — каюта. А так, хороший шкаф, размерами побольше. Разделся и лег на койку, едва не упираясь в переборки ногами и головой. Вечером пробила рында, что означало — пора ужинать. Небольшая столовая была под верхней палубой. Сюда собрались немногочисленные пассажиры.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 Долгий не сильный, но холодный ветер. Судно разворачивалось в бухте, ударили в рынду, созывая пассажиров на завтрак. Не спеша позавтракали яичницей с ветчиной и стаканом белого вина. Затем я вышел на палубу. Пролив был не широк, слева и справа виднелись датские берега. Кое-где из воды выглядывали камни. Ветер постепенно усиливался срывая с верхушек волн крупные брызги воды, которые долетали до палубы, попадая на лицо. Стоять на палубе становилось холодно и неприятно, и я спустился в каюту. Корабль качала сильнее и сильнее, вместе с бортовой качкой появилась и носовая. Судно иногда зарывалось носом в воду, тяжело выныривая и сбрасывая себя тонны воды.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 Воспоминания о безденежном путешествии по Франции. Когда, чтобы не умереть с голоду, приходилось просить подаяние, идти пешком или зайцем ехать сзади кареты. Черт с ними, с остальными вещами. Это дело наживное. Я вышел на палубу. Ветер усиливался, переходя в сильный шторм. Судно почти незаметно оседало на нос. Видно, пробоина была невелика или матросы успели частично ее заделать, уменьшив поступление забортной воды. Пока ситуация была управляемой, всем руководил капитан, стоявший на мостике. Я спустился на нижнюю палубу. Никто из команды не обратил на меня внимания, все были заняты делом. Несколько матросов работали на водяном насосе, откачивая воду. Еще группа суетилась у пробойной.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 Капитан отдавал распоряжение собравшимся возле него матросам. По-моему, самое время подумать о себе. Я стал оглядываться по сторонам, пытаясь найти какую-нибудь деревянную штуковину, за которую можно было бы уцепиться, если корабль начнет тонуть. Тучи несколько навесли над бушующим морем. Было темно, как ранним вечером, хотя по времени не было полудня нос медленно погружался в воду. Видя, что конец судна неминуем, капитан распорядился спустить на воду единственную большую шлюпку, посадив туда пассажиров. За кормой на буксире была еще одна небольшая шлюпка, но штормом ее оторвала. Пассажиры спускались по веревочному трапу в раскачивающуюся шлюпку, рискуя или быть раздавленным между корпусом корабля и шлюпкой, или сорваться с трапа. Часть команды уселась на весла, и шлюпка направилась к берегу. Я не стал бороться за место в переполненной шлюпке, решив дождаться ее возвращения. Но вернуться шлюпке было не суждено. Отойдя наполовину расстояния до берега, она была захлестнута волной и опрокинулась. Рядом со шлюпкой некоторое время виднелись головы,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 И стал рубить какую-то надстройку, пытаясь выдрать одну из стен. Я не стал дожидаться, когда корабль уйдет под воду, столкнул в море стену плот и прыгнул в воду сам. От холода сразу перехватило дыхание. Я вцепился в плот и до половины взобрался на него, пытаясь грести ногами и удалиться отсюда. Правда, ветер помогал мне, волны гнали плот к берегу. И через час-полтора, мокрый, продрогший, но живой, я оказался на пологом берегу.